Взгляд. Донскую землю я увидел вечером. Тяжёлое солнце медленно опускалось к пашне, как бы истомившееся после напряжённого труда. Стерня говорила о ещё недавнем движении комбайнов, машин, но то тут, то там земля опять была подготовлена к работе. Поля лежали просторно, широко, взбираясь на холмы, опускаясь и становясь ровными. И казалось, что на свете вообще нет ничего и нового, кроме вот этой бескрайности, слегка закругляющейся у горизонта, как на картинах Петрова-Водкина. Вёшинскую из Ростова я ехал автобусом и всё смотрел, смотрел на пашни, овраги, холмы и, конечно, думал о певце этой земли, Шолохове. В то лето 70-го в Вёшках снимался фильм по его рассказам. Одну из главных ролей играл Анатолий Я решил провести с ним отпуск. В чемодане лежала первая книжечка моих рассказов. Я вёз её брату. Но, конечно же, была и тайная мысль: может, повезёт повидать великого писателя? Темнело. Шум мотора и мерное покачивание убаюкивали, но я не спал. Думал об этой земле, о брате. С Анатолием мы не виделись больше года, и я на разные лады представлял нашу встречу и улыбался. Конечно, были письма, но разве в них всё расскажешь? Тем более, что Толя всё стремился к суворовскому стилю. После фильма "В огне брода" нет, он вернулся в Свердловск. Ситуация в театре не изменилась. К нему по-прежнему относились как к способному ученику не более. Долгое ожидание интересной роли закончилось неожиданно. Его пригласили в Новосибирск играть Бориса Годунова в Пушкинской трагедии. Анатолий, не раздумывая, сразу же поехал. Лёша, так долго не писал тебе, что даже не знаю с чего начать. И в работе, и дома масса всякого важного и неважного накопилось. Начну с того, что сижу в самолёте и лечу в Москву на премьеру Андрея Рублёва. 18 февраля в Доме кино. Фильм пробился таки. 4 года прошло, как закончили картину. А сколько лет ещё понадобится, чтобы фильм вышел на экран? Но ну, теперь хоть надежда есть. Кроме того, Алов и Наумов хотят попробовать меня в роли Хлудова. Они экранизируют «Бег» Булгакова. Ну, в Москве все выясню, хотя поверить в это трудно. К Улиджанову на Раскольникова, поехать на пробы фильма «Преступление и наказание» я советовал брату настоятельно, но он считал, что эта роль ушла от него по возрасту. «Я ехать не думал, нереально». Причем ты, старичок, наивно думаешь, что в кино у меня все гладко. Недругов у меня немало, многие считают, что Рублев не моя работа. В театре Годунов будет рецензия в театре. Играю еще Голубкова в беге, готовлю Сенцова в живых и мертвых. Квартира приобретает жилой вид, правда, влезли в долги. Устаю смертельно. Дочурка, то бишь твоя племянница, растет, ходит уже помаленьку. Холода здесь такие, что даже такой терпеливый человек, как я, завыл. Из-за мороза люди приобретают какой-то жутковатый вид. Приезжал к нам погостить Миша Кононов. Он сейчас улетел вместе с Иной Чуриковой и Панфиловым в Венгрию. Предлагают сниматься на Свердловской киностудии в главной роли, но я отказался, так как сценарий плохой. Про дочь пишу скупо, потому как расплываюсь весь и эпитеты одни будут. Пока, чудная девонька. Много забот, много тревог, но есть минуты, за которые не жаль отдать всю жизнь. Ну, а у меня всё в неизвестности. С одной стороны, меня уже знают, с другой, я никому конкретно не нужен. Вот так и болтаюсь. Целую только 16 февраля 1969 года. Нужен он оказался Владимиру Шамшурину и Валерию Ланскому, выпускникам ВГИКа. Они приступали к дипломной работе и готовились снимать «Коловерть» — одну из новелл фильма «В лазуревой степи» по донским рассказам Шолохова. Вот почему летом Анатолий жил в Вешенской. И Карус шел уверенно, ровно, но я так и не заснул. За окном автобуса посветлело. На рассвете степь выглядела совсем иначе, чем вчера. Громадное пространство дышало свежестью и желанием жить. Это было видно по тому, как блестит роса на траве, лёту птиц, ветру, окатывающему меня через приоткрытое окно, по сиянию молодого солнца. Автобус поднялся на взгорок, и я увидел берега, порошие ивняком, синий изгиб реки, и сердце как бы выдохнуло. Дон. На противоположной стороне реки раскинулась станица. И сразу я отыскал взглядом Шулоховский дом знакомый по многочисленным фотографиям с праздничным настроением отправился через мост в просыпающуюся станицу нашёл гостиницу худой будто насквозь прокоренной дежурный долго смотрел книжку с записями приезжих а потом сказал что брат тут не живёт значит квартируется у кого-то из станичников Будить незнакомых людей я постеснялся и присел на диванчик, поставив рядом чемодан. Дежурный, зевал, кашлял, почесывался и время от времени поглядывал на меня. Видя, что я сижу спокойно и ничего не требую, стал расспрашивать, что да как. «А, знаю, чей ты брат», — неожиданно сказал он, — видал его, такой лысоватый. А как лысину ему закрыли да усы приклеили, стал настоящий казак. «Может, вспомните, у кого он живет?» Дежурный подумал и сказал: "Простудили они его, потому он в больнице". "Как простудили?" "А так. Поливали водой, будто значит дождь, а погода была дринная. Ты поверни направо и ступай до самого конца улицы, там как раз больница". "Да, всякую я предполагал встречу, но только не такую". В палате лежало 8 человек: у кого рука перевязана, кто за живот держится, а у одного молодца Был крепко подбит глаз. Анатолий лежал с воспалением лёгких. Опять исхудал, опять нос стал как будто ещё больше. "Ничего, для роли это даже хорошо", он улыбался. "А то есть артисты с загривками, как у бычков, изображают голодающих революционеров и шевелюры носят модные", подхватил парень с подбитым глазом. "Вот знаток", донеслось с соседней койки. "Всё знает, особенно про любовь". Раздался гогот, улыбался и парень. Стало ясно, что пострадал он из-за любовного соперничества. Анатолий поправлялся быстро, но всё же уходили драгоценные дни, отпущенные на съёмке, и он, не долечившись, стал работать. Играл он Игната, казака, который устанавливал в станице советскую власть. Налетела банда, схвачен Игнат. Каково же ему узнать, что верховодит бандой младший брат, приказывает расстрелять Игната. В эти дни снимали последнюю ночь Игната перед казнью. В хате, где со своим другом ждет Игнат утро, приходит жена с сыном. Поднимает парнишку и через плетень передает его отцу проститься. Часовой резко поворачивается, нельзя. Игнат смотрит на часового, берет сына и прижимает его к себе, а потом возвращает матери. Как всегда, к съемке долго готовились. Съемка особая, режимная, ночью. Важное умело установить свет, рассчитать движение камеры по рельсам, чтобы всё снять без перебивок одним планом. Молодые режиссёры долго разминали эту сцену, объясняли, что надо передать дыхание этой бескрайней степи, как дыхание самой жизни, ради которой завтра идти умирать Игнату. Говорили и другие правильные слова. Толя внимательно слушал, кивал. Ночь выдалась прохладная, земля была сырая, Анатолий сидел на ящике, кутаясь в какой-то старый задрипанный бушлат. Мне показалось, что этот бушлат существует ещё со времён Шолоховского до Выдова. В кадр Анатолий должен был войти босиком в господнем белье. Пока шли репетиции и подготовка к съёмке, мне было поручено подавать Толе этот самый бушлат и ботинки. Наконец, всё было готово. Первый дубль. Часовой повернулся слишком резко. Второй дубль. Часовой повернулся нормально, но не на том месте, где нужно. Третий дубль. Осветитель не вовремя поправил прибор. Ещё дубль. Камера почему-то качнулась. Раздражение, нервозность нарастали, как бы витали в самом воздухе. Как же тут сосредоточиться? Как думать о жизни и смерти? Я наблюдал за братом, но не мог понять, что он чувствует сейчас. Скорее всего, усталость. Мне же хотелось одного, чтобы всё закончилось. Ясно, что толя замёрз. Ясно, что болезнь может вспыхнуть завтра же. Команда режиссёра Анатолий пошёл к плетню. Остановился часовой. Анатолий повернул голову, и глаза его наполнились какой-то просветлённой решимостью. Это были совсем не его глаза. Он смотрел на часового недолго, но так, что нельзя ему было запретить попрощаться с сыном. Снято крикнул в мегафон Владимир Шамшурин. Я бросился к Анатолию, стал кутать его в бушлат. Не торопись, сказал он. Как получилось? Да-да, я подталкил его к автобусу, совал ему термос с горячим чаем. Собрались не скоро, хотя все спешили, но вот наконец поехали к станице. Режиссёры обсуждали план завтрашней съёмки, о чём-то шешукались, посмеивались молодые гримёрши. Варчал на своих ассистентов оператор, то ли молчал. Я думал, что же произошло? Почему поведение Анатолия перед камерой оказалось иным, чем во время репетиций, первых дублей? Мне даже показалось, что Толя и сам не предполагал, что так поведёт себя во время съёмки. Мне показалось, что взгляд его выразил нечто большее, чем прощание с сыном, чем безмолвный разговор с часовым. Как же всё это происходит? По каким законам? Автобус Будры ехал по ночной дороге, а чёрная степь и чёрная ночь были как сама тайна жизни, и лучи фар освещали только накатанную колею.